Выдворив в рестхаус мою промокшую и раздражённую супругу, мы отправились вверх по течению. Приблизительно через полчаса подвесной мотор вдруг издал какие-то странные хлопки и заглох. В наступившей давящей тишине джим просвестил несколько тактов из песни о жертвах кораблекрушения. Что с ним случилось? спросил Крис, возмущённо глядя на мотор. Заглох, ответил я. "Без тебя вижу", отрезал Крис. "Но почему?" Тем временем лодочник, всем своим видом выражая недоумение, набросился на мотор и принялся потрошить его гаечным ключом. Наконец, радостно улыбаясь, он извлёк из внутренностей мотора какую-то часть, которая даже я это сразу понял, была безнадёжно искалечена и сообщил, что должен вернуться в рестхаус, чтобы заменить эту необходимую деталь. Ну, нам-то незачем с ним возвращаться, заметил Крис. Подождём здесь. Кто-нибудь из нас отправится с ним, твёрдо сказал я. Я уже попадался на такие удочки. Он заболтается с женой своего лучшего друга и пропадёт дня на трое. Я предлагаю сделать так. Мы с тобой останемся здесь с снаряжением, а Джим пусть едет с ним. Мы выгрузили снаряжение на песок, проводили взглядом лодку с Джимом, И углубились в обсуждение эпизодов, которые надеялись снять, когда и если Джим вернётся. Сидя на корточках спиной к реке, мы ничего не замечали вокруг, и то, что произошло затем, немало потрясло нас обоих. Я повернул голову, чтобы швырнуть в реку окурок, и вдруг увидел в метрах в 5 от нас приближающуюся с изрядной скоростью исключительно крупную и грозную на вид королевскую кобру. Голова змеи возвышалась сантиметров на 15 над водой, а сама змея была не менее 3 м в длину, и, судя по её большим сверкающим глазам, обладала довольно скверным характером. Продолжая плыть тем же курсом, она неизбежно пристала бы к берегу как раз между Крисом и мной. И хотя я страстный натуралист, столь тесное общение с королевской коброй мне вовсе не улыбалось. "Берегись!" заорал я, вскакивая на ноги. "Крис, бросил испуганный взгляд через плечо, тоже вскочил и мы дружно обратились в бегство. Тут, в соответствии с лучшими образцами литературы о джунглях, королевская кобри полагалось злобно зашипеть, броситься на нас и несколько раз обвиться вокруг тела Криса, а в ту самую секунду, когда её зубы должны были вонзиться в трепещущую ярёмную вену Криса, мне надлежало размозжить ей голову метким выстрелом из пистолета. Несомненно, всё так бы и вышло, если бы не три вещи. Во-первых, у меня не было пистолета, во-вторых, Кобра явно не читала нужных книг, и в-третьих, она испугалась нас не меньше, чем мы её. Она плыла тихо, мирно по своим делам, нацелившись на симпатичный песчаный бережок, на котором торчали два гнилых пня. Внезапно, ужас, пни превратились в людей. Если можно говорить о выражении лица змеи, то у этой кобры оно было чрезвычайно удивлённым. Она круто затормозила, остановилась и несколько секунд смотрела на нас, высунувшись из воды почти на полметра. Я утешал себя тем, что смерть от укуса кобры, если верить книгам по герпетологии, не так уж мучительно. Однако змея отнюдь не собиралась тратить на нас драгоценный яд. Она повернулась кругом, И полным ходом поплыла вверх по реке. В 30 м от нас кобра выбралась на берег и ринулась в лес с такой скоростью, словно за ней гнались по пятам. "Ну вот", сказал я Крису. "Теперь ты сам убедился, какая опасная тварь эта королевская кобра, бросается на людей без малейшего повода". "Что ты хочешь этим сказать?" не понял Крис. "Она же испугалась нас не чуть не меньше, чем мы её". "Вот именно. И тем не менее, о королевских кобрах пишут, что они нападают ни с того, ни с сего. Жаль, что здесь нет Джима, задумчиво произнёс Крис. Вот было бы разговору на целый день. Когда Джим наконец вернулся с лодкой, мы прошли ещё 3, 5 км вверх по реке и высадились на берег, чтобы исследовать лес и проверить, не подойдёт ли он для задуманных нами съёмок. Не успели мы отшагать и 200 м, Как на гребне холма, справа от нас, раздались дикие вопли. Эта какофония напоминала пение гибонов, но голоса были басистее и громче, и каждый крик заканчивался странной, гулкой дробью, словно кто-то стучал пальцами по барабану. "Сиаманг", сказал лодочник, и глаза криса загорелись одержимостью. "Попробуем подойти поближе и снять несколько кадров", прошептал он. Мы осторожно начали подниматься на бугор, стараясь поменьше шуметь. Но с громоздким грузом продвигаться бесшумно сквозь обильно уснащённые шипами и колючками заросли было невозможно. Впрочем, сиаманги были слишком увлечены своими вокальными упражнениями, чтобы обратить на нас внимание, ибо пение не прерывалось. Мы подходили всё ближе к деревьям, на которых, по нашему расчёту, сидели обезьяны и уже приготовились увидеть певцов. когда голоса вдруг смолкли. И сразу в лесу стало так тихо, что на фоне этой тишины шум от нашего продвижения казался гулом идущих на пролом танков. Внезапно лодочник остановился и указал верфь своим тесаком. «Сиаманг!» — повторил он с довольным видом. На макушке стройного дерева, метрах в двадцати пяти над нами, устроилась пятерка сиамангов с подблескивающей на солнце угольно-черной шерстью. Взрослые самец и самка, два юнца и детеныш. Лениво свесив длинные руки с тонкими кистями, они небрежно восседали на ветвях, и я обратил внимание, как любопытно они распределились. Самец сидел на толстом суку лицом к остальной четверке, которая примастилась на другом суку, метрах в четырех от него и чуть пониже. Можно было подумать, что он читает им небольшую лекцию о древней сиамангской музыке. А чтобы мы не воображали, что незаметно подкрались к нему, он то и дело поглядывал на нас и поднимал брови, точно его шакир вол наш неряшливый вид. В конце концов Сиаманг смирился с мыслью, что аудитория пополнилась новыми слушателями, и сосредоточил всё внимание на своей семье. Глядя в бинокль, я увидел, как он уселся поудобнее, разинул рот и запел. Первые 3-4 крика были короткими и отрывистыми. В это время с горлом гибона происходило что-то удивительное. Оно всё больше раздувалось по мере того, как он накачивал воздух в розовый, словно светящийся горловой мешок. Наконец, мешок достиг нужных размеров, и началась настоящая песня. Интересно, что после каждого, если так можно сказать, куплета горловой мешок начинал опадать, а следующий куплет снова накачивал его воздухом. Насколько я понимаю, именно это Громофонная труба издавала странную барабанную дробь в конце куплетов, когда из мешка вырывался воздух. После очередного куплета наступала короткая пауза, во время которой семья, увлечённо слушавшая певца, продолжала пожирать его глазами. А затем самка и один из юнцов, иногда поддержанные самым маленьким, разражались пронзительными отрывистыми криками, очевидно своего рода аплодисментами. Во всяком случае, так их воспринимал самец, потому что он тут же опять принимался петь. Это длилось около четверти часа. Всякий раз, как он останавливался, семья поощряла его продолжать, и он все больше возбуждался не дать не взять исполнитель популярных песенок, который взвинчивает себя, чтобы последним заключительным номером сразить поклонников на повалу. Сначала он своими длинными руками срывал листья с ближайших веток, потом начал подпрыгивать на суку. Это вызвало настоящую овацию. Тогда он забегал взад-вперёд, согнув руки в локтях и болтая кистями с присущим гибонам милым кокетством, чем окончательно привёл семью в состояние экстаза. Финал был поистине великолепным. Певец лихо прыгнул в воздух, камнем пролетел метров 10. Совершенно расслабив руки и ноги, и вдруг, когда уже казалось, что сейчас ему придёт конец, небрежно вытянул длинную руку, поймал подвернувшуюся ветку и закачался на ней э таким чёрным косматым маятником, изливая в песне всю душу. Встреча с этим прилежным и увлечённым хоровым коллективом доставила мне истинную радость. Сиоманги очень серьёзно относились к своим музыкальным упражнениям и пели с наслаждением. Приятно сознавать, что в этом огромном заповедном лесу никогда не переведутся стаи гибонов, весело поющих друг для друга в беседках из зелёной листвы. Глава 8. Ясли для великана. Он прыгал и скакал, он ползал и барахтался, пока не упал без сил. Охота Вурчуна На съёмке дело мудрённое, и нет ничего удивительного в том, что через 3 дня после нашего отъезда из национального парка можно было увидеть, как я стою на верхней перекладине высокой стремянки, Крис и Джим лежат внизу на траве, а Джэки и некоторые другие лица выстроились в круг, словно игроки в крикет во время подачи. Причина столь странных манёвров была одной из самых любопытных животных, каких мне когда-либо доводилось встречать. Из Таман-Нигара мы отправились в долгий путь до городка Дун-Гун на восточном побережье, где надеялись посмотреть на одну из крупнейших в мире рептилий, а по пути нам попалась другая рептилия, не столь крупная, но ничуть не менее интересная. Часть пути пролегала по лесистым холмам, и дорога состояла из сплошных крутых поворотов. В жизни не помню, чтобы мне приходилось столько петлять. Поворотов было такое количество, и они так часто следовали один за другим, что Джим, лежавший в кузове ленд-ровера, в конце концов попросил нас остановиться. Он возлежал среди снаряжения словно какой-нибудь римский император, причём для вящего сходства прижимал к груди большующий ананас, приобретённый нами в деревне, которую мы недавно проехали. Лицо Джима было цвета зелёного горошка, тревожный признак Что с тобой? спросил Крис. Меня укачало, робко произнёс Джим. О, господи, а от чего тебя не укачивает? Я не виноват, обиженно возразил Джим. Сплошные петли да повороты, только настрой желудок, как вы уже закладываете новый вираж. В самом деле, давайте сделаем остановку, вмешалась Джеки. Заодно позавтракаем. Джим с тоской посмотрел на неё. Ты думаешь, мне до завтрака осведомился он? А я хочу есть, безжалостно ответила Джеки. Мы достали наши припасы и разместились на обочине. Пока мы ели, Джим упорно смотрел в другую сторону. Наевшись холодного мяса и закусив ананасом, мы прилегли отдохнуть. В это время я заметил среди деревьев пару двух необычного вида птиц. Я достал бинокль и пошёл по дороге в их сторону. Когда же подошёл ближе, то обнаружил, что на макушках деревьев затеяли любовные игры пара белохвостых дронго. Эти птицы величиной с чёрного дрозда, у них закруглённые хохолки, а два наружных хвостовых пера сильно удлинены и заканчиваются расширенными опахалами, напоминающими ракетки. Оперение снизу сине-зелёное с металлическим отливом, сверху чёрное с матовым блеском. Они бегали по ветвям, пританцовывая и выписывая хвостами замысловатые кривые. Они взлетали и пикировали друг на друга, и тогда опахала на концех хвостовых перьев становились похожими на странных круглых жуков, летящих в догонку за птицами. Время от времени дронго что-то кричали низкими, хриплыми голосами. Тут моё внимание привлекла небольшая сероватая ящерица, которая сновала по стволу слизывая длинным языком древесных муравьёв, поднимавшихся цепочкой в свою зелёную обитель. Но ящерица показалась мне бесцветной и неинтересной, и я уже хотел перевести бинокль обратно на дронга, когда эта маленькая рептилия выкинула такую штуку, что я, фигурально выражаясь, подпрыгнул на несколько метров. Вдруг, ни с того, ни с сего, на горле у неё вырос какой-то треугольный белый лоскут, похожий на парус. Несколько секунд ящерица то выдвигала, то убирала этот воротничок, потом прыгнула вверх, и когда начала падать по бокам у неё раскрылись два широких, как у бабочки крыла. Зафиксировав их в расправленном положении, ящерица легко пролетела около полусотни метров до следующего дерева. И тогда мне стало ясно, что это за урядная свиду зверюшка. от которой я готов был отвернуться, на самом деле была одной из самых замечательных рептилий на свете. Я давно мечтал увидеть эту ящерицу, известную под именем Draco valans, летучий дракон. И с первой минуты нашего пребывания в Малае упорно всех о ней расспрашивал. Сведения, которые я получил, были довольно скупыми. "Попадаются", говорили мне таким тоном, из которого я вплывала, что Можно прожить в малой полусотне лет и ни разу не встретить летучих драконов. И тут же переводили разговор на другую тему. И вот передо мной настоящий живой летучий дракон, которого я уж и не чаял увидеть. Я издал вопль, исполненный такой муки, что мои товарищи сорвались с места и бросились ко мне. Но прежде чем они добежали, драко валанс снова взлетел и скрылся в лесу. Что случилось? спросила Джеки, она явно решила, что меня укусила какая-нибудь опасная тварь. Драковоланс, драковоланс, бессвязно твердил я. Глаза моих спутников выражали изрядное недоумение. А что такое драковоланс? спросила Джеки. Это такая летучая ящерица, нетерпеливо ответил я. Только что была здесь, летала с дерева на дерево. Солнечный удар, рассудительно произнёс Джим. Я сразу смикнул, как только услышал его речь. Говорю вам, она была тут, перелетела вон с того дерева на то, а когда вы побежали сюда, махнула в лес. Ты, приляк, отдохни, и всё пройдёт, сказал Джим. А я выжму тебе на лоб ананасового сока. Никакие мои слова не могли убедить их ибо они тоже привыкли считать летучего дракона мифом. И мы поехали дальше, причём всю дорогу я не давал им покоя, всё твердил о летучих ящерицах. На ночь мы остановились в маленьком городке, где нас приютили. Честь им и хвала супруги Ален, милейшие люди. После обмена любезностями мы вернулись к разговору о летучем драконе. Джеффри Ален, кстати, превосходный фотограф-анималист, с лёгким недоумением слушал колкости, которыми мы обменивались. В конце концов он не выдержал. Что это вы так расшумелись из-за какого-то летучего дракона? Не будь он нашим хозяином, я бы его тут и нокаутировал, но Джеффри нас приютил, и к тому же он налил мне особенно большую порцию виски, поэтому я сдержал свой порыв и постарался объяснить ему, что произошло. Увидеть летучего дракона давняя моя мечта. С первого же дня в Малае Я всех допрашиваю о летучих ящерицах, а толку не больше, чем если бы я попытался взять интервью в монастыре ордена молчальников. Вдруг по дороге сюда мне на глаза попадается такая ящерица, а эти недоумки, с которыми я принуждён путешествовать, отказываются мне верить. Странно, почему они не верят, небрежно произнёс Джеффри. У меня их полный сад. Как? Я не поверил своим ушам. В вашем саду? Ну да, подтвердил Джеффри. У меня их десятки летают там целыми днями. Это всё тропики, серьёзно молвил Джим, обращаясь к Рису. Стоит кому-нибудь здесь поселиться, рано или поздно сойдёт с ума. Как по-вашему, их можно снять? спросил я Джеффри. А почему же нет? ответил он. Правда, они очень подвижные, да вы завтра утром сами посмотрите и решите. На рассвете я потащил Джеки, Джима и Криса в сад и с радостью убедился, что Джеффри ни капельки не преувеличивал. Куда ни повернись, всюду будто бумажные голуби порхали с дерева на дерево летучие драконы. Джим пристегнул к себе камеру и попробовал снять их в полете, заставив нас колотить палками по стволам, чтобы ящерицы летели на него. После часа другого подобных упражнений мы взмокли, а Джим заснял около полуметра пленки и, и заверил нас, что лучших кадров пустого неба ещё никому не удавалось получить. Это бесполезно, объявил он. Пока я ловлю этих тварей видоискателем и навожу фокус, они уже успевают приземлиться. Боюсь, у нас ничего не выйдет. Есть только один выход, сказал я, поймать ящерицу. И что мы с ней будем делать? спросил Крис. А вот что ответил я: «Поднимемся на второй этаж и выбросим ее из окна спальни, как только Джим скажет, что готов». «М-м-м», — скептически, — молвил Крис. «Впрочем, ладно, рискнем». Вооружившись бамбуковыми шестами с петлей на конце, мы следующие два часа посвятили ловле летучих драконов. В результате удалось высмотреть и поймать двух ящериц поглупее, после чего мы отправились на веранду, чтобы выпить по вполне заслуженному стаканчику прежде чем приступать к съёмкам. Я воспользовался случаем и поближе изучил добычу. Белый горловой мешок дракона чем-то напоминал удлинённую ягоду клубники. Обычно он сложен и его не видно, но когда дракон хочет произвести впечатление, Насколько я мог судить, самец вспоминал про это украшение лишь когда кто-нибудь посягал на его территорию. Он накачивает его воздухом, и мешок то раздувается, то спадает с промежутком примерно в 1 секунду. Ещё более необычны крылья. Рёбра рептилии удлинены, и на них, будто на спицах зонтика, держится перепонка. Когда крылья прижаты к бокам, опять-таки, будто сложный зонтик. Их и не различишь, настолько тонка кожа. Летучий дракон производит удивительное впечатление гостя из далёкой-далёкой древности. Глядя, как он реагируя на прикосновение руки, то расправлял, то складывал крылья, не трудно было представить себе, как эволюция превратила сходных ящериц в известных нам ныне птиц. Утолив жажду и слегка остыв, мы начали подготовку к съёмке. Чтобы получше запечатлеть на плёнке полёт и получить чёткое изображение крылив, надо было снять дракона силуэтом на фоне неба. Поэтому Крис и Джим с камерами в руках легли на траву, а Джеки, Джеффри и его жена Бетти стали поодаль и приготовились схватить ящерицу, прежде чем она успеет улезнуть. Расставив по местам свою бригаду, я поднялся в спальню и взвёл одну ящерицу из банки, в которую мы их заточили, и по сигналу распростёртых на земле операторов швырнул её в воздух. Дракон немедленно расправил крылья и спланировал на газон, где его ловко перехватил Джеффри. Однако операторы остались недовольны результатом. Пришлось снова подниматься на второй этаж и бросать ящерицу в окно. После двадцать пятого раза мне и ящерицам это занятие слегка осточертело. Я объявил перерыв, и мы обсудили проблему с закружкой холодного пива. Вся беда заключалась в том, что когда я выбрасывал драконов из окна спальни, камеры успевали захватить лишь маленький кусочек неба с силуэтом ящерицы. Окно явно не подходило. А если взять стремянку, предложил Джеффри, её можно поставить где угодно. Загоревшись новой идеей, мы отправились в кладовку и извлекли на свет Божий две до крайности разболтанные трёхметровые лестницы. Если за нами в этот день наблюдал какой-нибудь непосвящённый человек, он вправе был принять просторный сад Джеффри за территорию местной психиатрической больницы. Мы с Крисом пошатываясь вылоклинию уклюжего деревянного жирафа. Впереди шествовал Джим, который по минутно ложился навзничь на траву, а сзади плелись Джеффри, Джеки и Бетти, которые несли необходимые предметы снаряжения и двух летучих драконов в банке из подварения. Наконец, когда мы завершили третий круг, Джим выбрал место, мы воздвигли стремянку и приступили к операции. Был уже полдень, и вся малая нагрелась до температуры, при которой тело человека плавится. Голый по пояс, напялив на голову огромную ветхую соломенную шляпу, адолженную мне Джеффри, я крепко сжал в одной руке летучего дракона и начал взбираться по лестнице. Стремянка скрипела, трещала и шаталась так, что я опасался за своё благополучие не меньше, чем какой-нибудь новичок впервые огибающий Мыс Горн на яхте. Удостоверившись, что перехватчики на местах, а Крис и Джим лежат на спине под лестянкой, я подбросил дракона в воздух. Мне не пришлось наблюдать его полёт, потому что стремянка неодобрительно относилась к резким движениям, и мой великолепный бросок из-за головы заставил это хрупкое сооружение угрожающе раскачиваться. Когда я наконец укротил его, то увидел, что Крис уже на ногах и довольно улыбается мне. Отлично, сказал он. Но всё-таки лучше несколько раз повторить для полной уверенности. Чёрт дёрнул меня вспомнить про этих летучих драконов. Под жгучим солнцем я почти до самого вечера качался на стремянке, словно какой-нибудь на редкость бездарный циркач, и время от времени подбрасывал ящериц в воздух. Наконец, Джим объявил, что доволен снятыми кадрами. Мы удалились в прохладные комнаты и приняли душ, предварительно выпустив на волю наших звёзд. Они до того и не могли от всей этой кутерьмы, что даже не стали спасаться бегством, а примостились на ближайшей ветке, сердито глядя на нас. Сообщаю для сведения, что весь эпизод, а удался он превосходно, на экране занял 15 секунд, и что ни одна душа не похвалила нас за наше достижение. Надеюсь, все те, кто мечтает стать оператором анималистом, хорошенько поразмыслят над этим отрезвляющим примером прежде, чем выбирать профессию. Когда путешествуешь по Малае, важно не впадать в отчаяние от множества переправ В большинстве тропических стран реки и речки образуют не менее сложную и запутанную систему, чем кровеносные сосуды в теле человека. И чтобы добраться до места назначения, приходится пересекать до полусотни водных преград. Через мелкие вы проноситесь, очертя голову, лихо вспахивая мутную воду радиатором, через реки поглубже вас перетаскивают, «Если боги дождей, милости вы к вам», Но действительно широкие и могучие потоки, по виду которых кажется, что они состоят из густого тягучего хириса, можно преодолеть только на пароме. С паромами, как с автобусами, в различных частях света это дело поставлено по-разному. Малайский паром отличает то, что они всегда стоят у противоположного берега, когда вы подъезжаете к реке, и приходится ждать по меньшей мере полчаса, а то и больше. Иногда скучное ожидание скрашивалось тем, что рядом с дорогой простирались прелестные мангровые болота с деревьями, опирающимися на причудливо скрещивающиеся корни, погружённые в восхитительно липкий и зловонный ил. Кто только не обитал тут. Там, где море подходило совсем близко и вода в болоте была солоноватая, водились ильные прыгуны, удивительные рыбы, голова которых так похожа на голову бегемота. Да и повадками ильные прыгун напоминают бегемота. Он также любит лежать у самой поверхности воды, выставив любопытствующие выпученные глаза. Но у ильных прыгунов есть свой особый талант способны при первой встрече с ними посеять тревогу и смятение в вашей душе, будто вы принадлежите к числу людей, убеждённых, что истинное место рыбы под водой. Этим рыбам очень нравится гладкая поверхность ила между корнями мангров. Выбравшись из воды, они носятся по илу будто по катку, порой даже взбираются на переплетения корней. Другой, приметный житель этих благоухающих болот, пёстрый как бабочка краб-сигналик, обитающий в норках выли. На берегах тропических рек всегда можно увидеть участки сырой почвы, где в огромных количествах скапливаются бабочки. Утоляя жажду, они то расправляют, то складывают свои крылышки. И ничем не приметный кусок берега внезапно вспыхивает настоящим фейерверком красок. В мангровых болотах аналогичную эстетическую функцию выполняют крабы-сигнальщики. Покинув свои норы, они тихонько продвигаются вперёд, причём непрерывно машут огромной клешнёй одним и тем же жестом, приманивая самок и устрашая соперников. Время от времени сверкающий на солнце краб останавливается, чтобы сунуть в рот лакомый комочек ила, из которого он извлекает своё питание мельчайшие водоросли. Это выглядит очень потешно, как если бы какой-нибудь гурман расположился в игривной яме и трапезничал там, помогая себе палочками для еды. Да и вся картина в целом совершенно необычная. Подходишь к обширному участку лоснящегося ила, словно какие-то разноцветные блики ныряют многочисленные норки, которыми испещена тёмная гладь. Присаживаешься на корточках и терпеливо ждёшь, и вот уже показалась одна, вторая, третья клешня. Медленно и чрезвычайно осторожно крабы высовываются из своих убежищ и тут же останавливаются, чтобы удостовериться, что опасность миновала. Блестящие панцири напоминают алые, лиловые, зелёные и жёлтые огоньки. И пусть краб стоит неподвижно, Проверяя, нет ли угрозы, его большая клешня все время подергивается взад и вперед, словно от тика. Если у вас хватит выдержки сидеть неподвижно, самые храбрые, в конце концов, отважатся отойти от норы, а, когда они примутся за еду, то и более робкие, видя, что опасаться нечего, внезапно вынырнут на поверхность, и на глазах у вас однообразная серая гладь разом преобразится с... калейдоскопический пестрый персидский ковер. Причем сходство с калейдоскопом на этом не кончается. Если вам наскучил один узор, достаточно пошевельнуть рукой, и словно по волшебству перед вами опять ровная блестящая серая гладь. Крабы отступают в свои норки столь стремительно, что за ними просто не уследишь. Не ил, а волшебная дощечка из магазина игрушек, с возникающими на ней красочными замысловатыми узорами, которые вы можете стереть одним движением руки. Удивительно, но после шестой или седьмой переправы мои спутники совершенно перестали интересоваться как манящими крабами, так и ильными прогунами. Они расхаживали взад-вперёд по берегу и возмущались медлительностью паромовщика. Стремясь их умиротворить, я объяснял, что паромщики не спешат из-за осторожности, которая в этих местах вполне оправдана. Моё объяснение воспринималось с лёгким недоверием, пока я в подтверждение своих слов не рассказал, что дней 10-12 назад огромный автобус, битком набитый бешбашными малайцами, въехал на паром, а тот ни с того ни с сего опрокинулся и утопил больше половины пассажиров. Джим осведомился, Почему бы нам не добираться до цели по суше? Только у пятнадцатой переправы нам встретились первые указания на то, что рептилии, ради которой мы отправились в такую даль, существуют на самом деле. Паром задержался несколько дольше обычного, и крабы на прилегающем болоте уже перестали нас развлекать. Но у дороги стоял домик, и я заметил, что в него то и дело заходят люди, которые тут же появляются вновь. Держав в руках заманчивые на вид бутылки, и так как все мы остро нуждались в какой-нибудь освежающей влаге, я предложил Джеки исследовать этот феномен. Разумеется, я не рассчитывал найти в этой хижине, чуть ли не шалаше, столь экзотический напиток, как пиво, но в полдень после нескольких часов езды на колёсах меня вполне устроила бы и кока-кола. Мы вошли в домик, и представьте себе, увидели Ломящиеся от всякой всячины полки, а также большой уютно жужжащий холодильник с солидным запасом чудесного холодного пива. Пока нас обслуживали, я заметил на краю прилавка большую тарелку, в которой лежало нечто вроде огромных потускневших от частого пользования мячей для игры в пинг-понг. "Ты только посмотри", обратился я к Джеки. "Что это такое?" спросила она подозрительно. "Это", я взял в руки один шарик, Яйца Дермачелус кариацеа. Кого-кого? Того самого существа, из-за которого мы потратили столько времени, сил и денег, чтобы посмотреть на него, — ответил я. Это яйца кожистой черепахи. Кожистая черепаха не только одна из крупнейших, но и одна из интереснейших рептилий в мире. Она достигает трех метров в длину и весит около тонны. В отличие от других представителей подкласса обладающих твёрдым рыговым щитком, её спина покрыта кожей, но выступающие костные пластины киле посреди спины свидетельствуют о родстве кожестой черепахи с обычными черепахами. Сведения об этом мощном и довольно унылом создании весьма скудны. Питается кожестая черепаха рыбой и другими морскими жителями, а иногда и водорослями. Вероятно, некогда она была распространена гораздо шире, чем теперь. К тому времени, когда мы организовали свою экспедицию, было известно всего три места размножения кожистых черепах – в Пуэрто-Рико, на Цейлоне и в Малайе, там, куда мы направлялись. На беду черепах откладываемые ими яйца очень вкусны, поэтому места размножения в Пуэрто-Рико и на Цейлоне подверглись непомерной эксплуатации, и в конце концов черепахи ушли оттуда. Таким образом, берег под Дунгуном оставался последним местом в мире, где можно было осмотреть ясле кожистой черепахи. Я стремился попасть туда по двум причинам. Во-первых, если вы не подстережёте кожистую черепаху, когда она выходит на берег откладывать яйца, вы можете её вообще не увидеть. Во-вторых, Государственные организации Малайи недавно ввели в действие весьма разумный способ охраны черепах, и мне хотелось убедиться, насколько он эффективен.